Глава восемнадцатая. В то утро я привычно написала Итану, как только открыла глаза, и не вставала с постели, пока не получила от него ответ, вы светившийся на моем экране. Доброе утро, Лулу. Желаю хорошего дня. После этих слов я откинула одеяло, встала с кровати и пошла принимать душ, по пути подключив телефон к динамикам, стоящим рядом с ванной. Но не стала слушать лекцию навигатор, хотя полюбила её за то время. Вместо этого звучали какие-то новости и интересные события, которые вылетели из головы, как только я вытерлась полотенцем. Одевшись, схватила рюкзак и направилась вниз, где мама в халате смотрела США на рассвете, своё любимое утреннее шоу. Все 2 часа перед телевизором, она не умолкая, всегда комментировала четырёх ведущих, оценивая их причёски, макияж, поведение во время интервью с гостями и то, как они общаются друг с другом. Наверное, у каждого есть свои слабости, и у мамы это утренняя информационная программа. "Миллиса сильно похудела", сказала мама, когда я положила рогалик на тостер и посмотрела на часы. "Да, она переживает из-за развода, но нельзя же забывать о себе". Я посмотрела на экран, где Миллиса Скотт в бирюзовом платье рассказывала последние новости с фондового рынка, и на мой взгляд, выглядела прекрасно. "Что у вас с Ильямом по плану на сегодня?" Подготовка к репетиционному ужину и завтрашней свадьбе, Рейчел Квакер ответила она. Во время учебного года я работала только по выходным, поэтому была в курсе различных мероприятий, которые мы организовывали. Но это, если честно, запомнилось из-за необычной фамилии невесты. А, ужин с блекающей лошадью, уточнила я. Мама вздохнула и закрыла глаза. По телевизору Дрю Тейт, метеоролог, вёл прогноз погоды. Это механический бык, и мне не верится, что ты решила вспомнить о нем без крайней необходимости. Прости, старательно сдерживая смех, сказала я. Мама столько знала об организации свадеб, что ее не легко было выбить из колеи. Но Рейчел Квакер, уроженке Техаса, удалось это сделать своей просьбой устроить репетиционный тематический ужин в стиле Роделло. Кроме быка. Там будут приготовлены и на заказ в родном штате невесты ребрышки и мясо на углях, бесплатные ковбойские шляпы для всех гостей и корзины полные влажных салфеток. Мама уже несколько недель жаловалась на это. Единственным утешением служило то, что свадьба и прием остались традиционными: большая церковь, длинный список гостей и огромные затраты на расходы. И если мама запросила надбавку за общение с механическими животными, то ей явно не отказали. Попомни мои слова, кто-нибудь обязательно сломает себе шею, и нам остаётся только молиться, чтобы ими не оказались жених и невеста, сказала она. Эти слова мама повторяла как мантру с тех пор, как подписала договор о планировании свадьбы. Посмотри на Патрика Уильямса, сделав глоток кофе, продолжила она. Он вколол себе столько ботокса, что на лице не видно и грамма беспокойства за тех несчастных, что разбились на пароме. Тостер щёлкнул, а я подхватила горячий рогалик и повернулась к экрану. На этот раз наши мнения совпадали. Патрику Уильямс перепробовал на себе все возможные косметические процедуры, и высококачественная картинка на экране ещё больше подчёркивала это. Мне пора идти. Мы с Джилли договорились встретиться пораньше, чтобы подготовиться к контрольной по испанскому. Не забудь съесть рогалик, крикнула мама в доконку, когда я направилась к двери. Мне хватает переживаний за Мелиссу. Пока выезжала из нашего района и выворачивала на главную дорогу, я успела съесть половину рогалика. Но на первом же светофоре зазвонил телефон. Это оказалась Джилли, которая, как всегда, отвозила Кроуфорда и Киткат. "Забыли ланчбокс. Приеду как можно скорее. Подождёшь во дворе?" Я посмотрела на дорогу, где всё ещё горел красный свет. Затем быстро отправила ей в ответ смайлик с большим поднятым пальцем. Когда машины тронулись на перекрёстке, телефон вновь зазвонил. "Олла, ниньебанита", сказал Итан, когда я подняла трубку. "Эстас листа парала проева, судя по тому, что я ничего не поняла из твоих слов. На сегодняшний контрольный мне не поздоровиться", ответила я. "Я спросил, готовы ли ты к контрольной?" Засмеялся он, а еще назвал тебя красивой девушкой. Ну, это мило, я улыбнулась. Но ответ явно отрицательный. На заднем плане слышались голоса. Итан каждый день ездил в школу с тремя друзьями, так что вокруг него всегда было шумно. Да заткнитесь вы уже! Я пытаюсь поговорить со своей девушкой. Мое лицо тут же вспыхнуло. Эти слова я была готова слушать в вечность. Ты постоянно разговариваешь со своей девушкой, сказал кто-то. Разве мы не заедем за пончиками? Сегодня же пятница. Не получится. Я пообещал встретиться с тренером в его кабинете до первого урока, объяснил Итан и уже мне добавил: Всё ещё не понимаю, о чём он хочет поговорить, и меня уже трясёт от беспокойства. Всё будет хорошо, успокоил я его, как и накануне вечером и позавчера днём. Итан сказал, что тренер по лакроссу приглашает к себе либо по хорошему поводу, либо когда всё ужасно. Я была готова поставить на первый вариант, но вполне понимала его беспокойство. Только обязательно напиши мне после встречи, продолжила я, а то меня замучает любопытство. И меня тоже. На заднем плане раздался ещё один взрыв смеха. Мне пора. Мы почти приехали. Поболтаем во время ланча. Конечно, Расскажу потом, насколько ужасно прошла контрольная. Из-за поворота показалась моя школа. Обычно я приезжала первой, поскольку Итан с друзьями всегда останавливались перекусить. Бас сорбьен, ответил он. Я не поняла, что ты сказал. Ты справишься, засмеялся Итан. Я люблю тебя, Лолу. Я тоже тебя люблю. Созвонимся в обед. Я въехала на стоянку и принялась выискивать место для парковки. Когда мне наконец удалось найти свободный закуток в дальнем углу, усеянном выбоинами, часы на консоли показывали семь пятьдесят пять. У меня оставалось двадцать минут, чтобы отыскать Жили, а потом, как сумасшедший, повторять испанский и молиться, что на контроль наповезет. Когда добралась до нашего излюбленного места для встреч, на скамейке никого не оказалось, так что я вытащила учебник и принялась повторять времена глаголов. На минутку подумала о бытане, который сейчас общался с тренером, и закрыв глаза, пожелала, чтобы эта встреча прошла хорошо. Джили так и не появилась до первого звонка. Вот мы и поучили вместе, подумала я, хотя не очень удивилась случившемуся. В доме Бейкеров всегда творился хаос, а по утрам он превращался в настоящее безумие, поэтому подруга так плохо говорила по-испански. Она всегда опаздывала на урок. Правда, у меня это получалось не лучше, но, видимо, тут уже дело во мне. Когда я зашла в класс, синьор Ричардс уже раздавал контрольные. Я заняла своё место, открыла сумку и, достав ручку, покосилась на дверь в надежде увидеть Джилли, но увидела лишь задание, которое протягивал мне учитель. Первый же вопрос ввёл меня в ступор. А, отлично. После звонка еще несколько секунд ученики устраивались на своих местах и шуршали листами, а затем в кабинете воцарилась тишина. Продвигаясь от вопроса к вопросу, я поняла, что не настолько неосведомлена, как мне казалось, и это немного обнадежило. Сеньор Ричардс сидел за своим столом и, нахмурившись, что-то просматривал на ноутбуке. В восемь сорок пять я наконец сдамучила контрольную, и одна из последних сдала работу, а Джилл так и не появилась. Полчаса было большим опозданием даже для нее. Несколько мгновений спустя сеньор Ричардс встал со своего места, обошел стол и прислонившись к нему на испанском языке велел нам открыть учебники на сто семьдесят шестой странице. В самом верху значился заголовок «Сослагательное наклонение». Судя по тому, что он оказался написан на английском, составители сомневались в знаниях учащихся. На меня это более чем устраивало. За приоткрытой дверью послышались торопливые шаги. Я решила, что это Джилли, но через мгновение краем глаза заметила, как человек прошёл мимо, пока синьор Ричардс что-то писал на доске своим угловатым почерком. В 9:05 прозвенел звонок, оповещающий об окончании урока. Я тут же вытащила телефон, ожидая увидеть множество панических сообщений от подруги, полученных за последние 50 минут. Однако там оказалось лишь куча новостей, которые мне не хотелось сейчас читать. А за пятиминутную перемену мне предстояло добраться до следующего кабинета в другом конце школы, чтобы не опоздать на историю искусств. Каждый раз, когда я куда-то спешила, мне казалось, что люди двигаются медленно. Вот и сейчас коридор переполняли школьники, болтавшие по телефону или что-то обсуждавшие друг с другом, пока я пыталась протиснуться между их телами и рюкзаками, чтобы добраться до лестницы, которой обычно пользовались реже, чем другими. Когда спустилась вниз, до звонка оставалось ещё 2 1/2 минуты. Я заметила, что большая группа людей столпилась у телевизора в учительской и что-то внимательно рассматривала, но у меня не было времени взглянуть даже глазок. Оказавшись на улице, я прошла мимо целовавшейся парочки и обогнала двух медленно прогуливавшихся парней с футлярами для инструментов, после чего направилась к лестнице, которая вела к зданию театра. Я подтянула рюкзак за лямки и принялась подниматься наверх, перепрыгивая через ступеньку. Лестница заканчивалась прямо у задней двери в класс, которую мисс де Марчелло, благослови её Господь, оставляла открытой. потому что понимала, как трудно преодолеть такой длинный путь за столь короткое время. Луна, что-то в голосе Джили, тон, громкость или дрожь заставило меня остановиться. Я обернулась и увидела, как она шагает ко мне по газону, чего никогда не разрешала сделать из-за оставляемых следов на траве. Её рука была прижата к торсу, а глаза широко раскрыты, и по какой-то неведомой причине меня охватил озноб. О, боже, выдохнула я, бросаясь к ей навстречу. Что случилось? Ты в порядке? Что-то с девочками или Кроуфордом? Школьный двор огласил громкий и пронзительный звонок. Она протянула руку и сдавила моё плечо. Нет, не с ними. Луна, там была стрельба. Прямо за моей спиной учительница застучала по деревянному столу, чтобы успокоить учеников, как делала это всегда. Где? переспросила я. Не поняла. В ответ Джили достала телефон. На экране высветилась фотография невысокого здания из шлакоблоков с флагштоком и нарисованным на боку тигром, а сверху виднелась надпись: "Срочная новость. В старшей школе Нью-Джерси неизвестный устроил стрельбу". Но даже прочитав заголовок, я не сразу осознала его смысл. "Боже", пробормотала я, тут же вытаскивая телефон. Дрожащими пальцами отыскала номер Итана и позвонила ему. Звонок тут же перешёл на голосовую почту, но в этом не было ничего необычного. Им запрещалось использовать телефон на уроках. Зная, что он обязательно проверит сообщения, я написала: "Ты в порядке?" Ведь Итан точно в порядке. Я даже не сомневалась. Разве могло быть иначе? Я опоздала из-за того, что Кроуфорд забыл коробку для завтраков, и тут по радио объявили это, сказала Джилли, всё ещё держа меня за руку. Это произошло в спортзале. По крайней мере, так сказали в новостях. Первый урок у Итана английский. Я это знала так же хорошо, как то, что у меня первым стоял испанский. Его не было в спортзале, сказала я. У него первые занятия в главном корпусе. Ой, хорошо, выдохнула Джилли и наконец ослабила хватку, позволив моей руке безвольно упасть. Просто как только я услышала, что была стрельба и есть жертвы, то Я вновь посмотрела на телефон и своё сообщение, всем сердцем желая, чтобы в чате появились три точки, означающие, что он печатает ответ, но их не было. Луна позвала меня мисс Диморчелло. Пора заходить, мы начинаем урок. Секундочку, бросила я через плечо, затем повернулась к Джили. С ним же всё в порядке? Это огромная школа, и он всегда так говорит. Уверена, что да. сказала Джиля. Похоже, его там и близко не было. Да, я сглотнула и снова посмотрела на телефон. Я, видимо, мне пора в класс. Хорошо, ответила она. Но никто из нас даже не пошевелился. Уверена, он напишет тебе с минуты на минуту. Послышались шаги, и оглянувшись, я увидела шедшего к нам инспектора. В школе их было двое. Первый массивный и мускулистый, напоминающий издалека пожарный гидрант, второй высокий и худой, и сейчас к нам шел тощий. Девочки, прозвенел звонок, расходитесь по кабинетам. Уже иду, сказала Джили и посмотрела на меня. Напиши, как только что-нибудь узнаешь. Хорошо, пообещала я. Инспектор все еще стоял неподалеку, наблюдая за нами, так что я сунула телефон в карман и вошла в кабинет. В следующие 50 минут мисс Демарчелло рассказывала нам о сюрреалистах стоя у доски, но я никогда не смогу сказать что именно. За всё это время на пустой белой странице в тетради не появилось ни строчки, потому что мои глаза не отрывались от экрана телефона, который я спрятала под партой на коленях. В нашей школе, так же как и у Итана, да и в большинстве других школ, не разрешалось пользоваться мобильными во время урока. И обычно я не нарушала этого правила, но в тот день поругалась бы с кем угодно, лишь бы оставить его при себе. Вот только к тому времени, как прозвенел звонок от Ито, на всё ещё не было вестей. Выйдя на улицу, я вновь набрала его номер, и в этот раз звонок без единого гудка сразу перешёл на голосовую почту. Очевидно, звонило не только я, поэтому мне не оставалось ничего, кроме как написать: "Пожалуйста, Дай мне знать, что у тебя всё хорошо. И вновь никаких точек. Внезапно к горлу подкатило тошнота, и я бросилась к ближайшему мусорному ведру, но это был лишь порыв. Люди болтая проталкивались мимо меня, как и в любой другой день, спеша на следующий урок. Неожиданно зазвонил телефон. Слава богу, подумала я, смахивая навернувшиеся на глаза слёзы. Но это оказалась Гили. Есть новости? Нет, отправила я и пошла к главному зданию, продолжая сжимать телефон в руке. Следующим предметом были западные цивилизации, а кабинет располагался почти у самой автобусной остановки. На полпути туда я кое-что вспомнила из утреннего разговора с Итаном. Пообещал встретиться с тренером в его кабинете до первого урока, сказал он. Я так резко остановилась, что кто-то врезался в меня сзади. Затем раздался тружный вздох, и меня обошли с разных сторон, но я уже открывала новости. Информацию о случившемся оказалось несложно найти. В самом верху страницы значился заголовок: Срочная новость. Стрельба в старшей школе Нью-Джерси. Я нажала на ссылку, и передо мной появилось всё то же здание школы с плакштоком, однако на этот раз вокруг него выстроились полицейские машины. Ниже перечислялись данные, известные на данный момент. Выстрелы раздались перед первым уроком, около восьми двадцати утра. Есть несколько жертв, убитых около спортзала. Ниже перечислялись данные, известные на данный момент. Выстрелы раздались перед первым уроком, около восьми двадцати утра. Есть несколько жертв, убитых около спортзала. Стрелок, ученик школы, действовал в одиночку. Восемь двадцать. В это время я писала контрольную по испанскому, а Итан должен был сидеть на английском, стараясь не смотреть на волосы девушки перед ним, которые, по его словам, были настолько жирными, что с них буквально капала на пол. Я знала это, знала о нем все, но почему я не знала? В порядке ли он сейчас? Коридор опустел. Школьники разошлись по классам и спустились по ближайшей лестнице. Хотя ещё несколько минут назад здесь было просто не протолкнуться, а я ощущала себя лишь каплей в море людей. А теперь стояла, уткнувшись в экран, пока вокруг меня закрывались двери, погружая всё вокруг в тишину. И я не собиралась двигаться с места, пока не узнаю что-нибудь. Хотела остановить время на этом моменте. Позже мне и самой казалось глупым то, что я считала, будто смогла бы это сделать, словно имела некий контроль над случившимися событиями. Раньше я во многое верила, до того как узнала, что больше никогда не услышу голос Итана.